Литнет представляет Налерма Эмиль и Эмили Гун Отчаянная попаданка для Василиска Читает Лера Огнева Глава первая «Держи ее крепче! Ай, кусается гадина! А ты что думала?» «Парочка этого зверья без зуба окажется», — ухмыляется какой-то парень, больно дернув меня за волосы. «Ну, где твоя хваленая магическая смесь?» «Сейчас несу», — оправдывается девушка. «Немного терпения, зато какой эффект будет!» «Уверена, что она лишится дара», — с сомнением спрашивает второй девичий голос, пока я пытаюсь сообразить, Что за новая разновидность кошмаров мне снится? Видимо, моя фантазия поскупилась на изображение, выдав исключительно аудиосопровождение сна. Вокруг кромешная тьма. Боль, прикосновения и прочие неприятные ощущения чересчур реалистичны. А вот картинок — ноль без палочки. «Да что ты возишься с ее паклями?» — сетует еще кто-то. «Выливай просто весь раствор». «Ты же не прическу ей новую сооружаешь». «Я творю большее. Я властвую над магией», — пафосно отвечает первая девчонка, в то время как я чувствую холодную жидкость, медленно стекающую по моей голове. «Да как отсюда проснуться?» «Как думаешь, получилось?» — спрашивает ее подружка. «Пахнет отвратительно» сообщает парень, а я принюхиваюсь, но ничего подобного, к счастью, не чую. Очевидно, мой экономичный мозг на ароматизаторы тоже не расщедрился в этой неприветливой фантазии. «И что это значит?» — не унимается девушка. «Она больше не избранная?» «Ну...» — задумчиво тянет главная парикмахерша моего кошмарного сна. «По крайней мере, магии Луны мы в ней выжгли». Отлично, резюмирует парень. Значит, Вервольфом нас теперь точно не обойти на состязаниях. Она не шевелится? С опаской прошептал другой голосок. Это мне надоело вырываться. И я решила, что клин-клином вышибает. Может, если тут заснуть, то в реальности я наоборот проснусь. Да жива она, не трясись ты, заявила главная. Этих лунных дев. Не так-то и просто прихлопнуть. «Дышит», — постановил парень, чье раздражающее дыхание я чувствовала на щеках. «Идем отсюда», — пока дежурные не засекли. Меня после этих слов, наконец, оставили в покое, и я предприняла еще одну безуспешную попытку заснуть-проснуться. Однако минут через пять мне и это занятие порядком приелось, и, приоткрыв глаза, я попробовала вглядеться в мракобесие своего странного ночного кошмара. Насколько помню, засыпала я в гостевой комнате у тети Зины, куда пришлось переехать, чтобы продолжить учебу, потому что бабушкину квартиру после ее кончины тетя сразу же продала, и я была вынуждена переехать к единственной оставшейся в городе родственнице, хотя она меня особо и не жаловала. Альтернативой был лишь переезд в деревню к бабушкиной двоюродной сестре. А как бы меня приняла последняя, осталась загадкой. Да и бросать универ, опять же, было жаль. Но сейчас мне почему-то чудится, что я уже перенесена куда-то за город. По крайней мере, я точно под открытым небом. Лежу, свернувшись калачиком на слегка влажной траве и дышу через чересчур чистым для городской суеты воздухом. Постепенно глаза начали привыкать к слабому освещению моих иллюзий, и передо мной явно начали проступать очертания каких-то кустов. Присела и оглянулась. Сумрак постепенно растворялся, уступая место красно-лиловым отблескам раннего утра. Брежил рассвет. Вокруг уже отчетливее виднелись необычные цветы на причудливых кустарниках. Исполинские деревья и другие, по большей части, незнакомые мне растения. Хотя от природы я крайне любознательна и за свои неполные девятнадцать лет успела впихнуть в извилины уйму знаний в самых разных областях науки, а также интересные факты из истории, зоологии и много чего еще, так и не пригодившегося мне во время учебы. Я настолько увлеклась осмотром окружающих красот, что даже забыла взглянуть, в каком же виде очутилась сама — А облик мой как раз-таки оказался довольно неприглядным. Та самая хлопковая ночнушка с тонким кружевом по неглубокому вырезу, в которой я укладывалась спать. Босые ноги, обляпанные кусочками травы и почвы. И кончики моих слипшихся от неизвестной слякоти волос, что освещенные заревом, приобрели экстравагантный лиловый оттенок. От самосозерцания меня внезапно отвлек шорох, доносящийся из соседних кустов. И вот понимала я, что не стоит искать новых приключений на свою пятую точку и вымазанную в чем то первую, а все же потащилась посмотреть, кому там еще имидж меняют с утра пораньше. «Ш Зашипела из зарослей, закрывавших нижний ярус высоченного дерева. Притормозила, засомневавшись, стоит ли продолжать знакомство с фантастическим миром, если в нем обитают змеи. «Ха-ха!» — раздался вдруг неприятный смешок. «Конец твоим важничаньем, принц! После сегодняшнего в вашей команде даже статус наших оруженосцев не светит, не то что победа!» «Никто не поверит, что вы скрутили меня хоть бы и втроем. Если бы эта гадина не опоила меня, быть бы вам сейчас каменными изваяниями в саду!» Процедил молодой, но глубокий голос, своими приятными низкими нотками, заставивший меня прислушаться внимательнее. «Ты еще докажи, что все это было». «Скоро утренняя разминка, умник», — хохотнул другой парень. «Ага. И когда тебя обнаружат, подвешенного словно мешок с овощами», — посмеиваясь, заявил третий, «твой статус в академии упадет?» Вздрогнула я от того, что опущенный вниз большой палец промелькнул прямо перед моими глазами. Нас отделяла только листва, и защитой от новой партии свихнутых незнакомцев она была лишь номинальной. И «Именно!» — тем временем ликовали приятели. Твое время лидера утекает в бездну!» «Язык понимаю. Лидер? Надо же! Тоже о каких-то соревнованиях говорят» отметила я, аккуратно раздвигая веточки кустарника. «Тут какие-то командные игры на выживание в сказочном лесу, хотя это скорее сад, чем лес. И ребята, судя по голосам, все молодые. Похоже, мои ровесники, плюс-минус год или два». К тому моменту я уже начала свыкаться с затянувшейся реалистичностью сна. Даже начала подумывать о телепортационных вратах в параллельные измерения, тайных развлечениях богатеньких мажоров из университета, с подкупом моей жадной до денег тете, инопланетянах, попадании в компьютерную игру, ну и, конечно, о моих мозговых шариках, выскочивших за ролики от предэкзаменационного мандража и бессонных ночей над учебниками. Как бы там ни было... А здесь и сейчас интуиция советовала вести себя максимально осторожно и относиться к происходящему, как к всамделишному. За листвой обнаружилась компашка из трех ребят и одной симпатичной девчонки, которые усердно наносили малиновую слякоть на ноги еще одного парня. Последний брыкался и шипел, очевидно притворяясь накондой. В смысле... Его извивающееся мускулистое тело своими движениями напоминало змею, но никак не малюсенькую. Сравнивать тянуло именно с большим питоном. М да, чересчур привлекательным, с прокачанной мышечной массой, особенно на груди и мощных плечах. Продолжив свой вороватый осмотр, я отметила не менее рельефные ноги, вырывающиеся жертвы, плотно обтянутые темными штанинами. Классно очерченные кубики пресса, выглядывающие в полностью расстёгнутую светлую рубашку. Тут мой любопытный взор натолкнулся на пояс парня и последующие скрытые под темной тканью штанин неприличности. Резко притормозив, я поспешила повыше убрать оттуда глаза, неожиданно наткнувшись на острый взгляд. На меня в упор смотрели пронизывающие серые радужки, словно пригвоздившие меня к земле, в которую я влипла босыми пятками и, кажется, по самую макушку. Круто я принялась осматриваться в новом мире прямо с самого важного начала. Рвано выдохнув, я первая прервала зрительный контакт. Слишком тяжелым, давящим был взгляд у парня, пойманного в причудливую ловушку. Мне даже подумалось, что, посмотри он так уничижительно на своих противников, они бы, наверное, рассеялись в прах. Ну или хотя бы побоялись связываться с этим типом. Сильным, красивым, в меру скуластым обладателем прямого носа и плотно сжатых губ, не скрывающих их притягательную очерченность. Да какая разница? Снова поймала себя на том, что продолжаю не столько подглядывать за чужими разборками, сколько заглядываюсь на красавчика. Даже в эту самую секунду, откровенно любуясь чертами парня, пока другие участники предрассветного шоу заковывают его в подсыхающую кашицу. Я опять попробовала перевести взгляд. Затея оказалась полностью провальной. Поискав, куда бы вцепиться глазами, чтобы перестать пялиться на его торс, я была повторно загнана в приковывающую ловушку серого взора. И чего он так пялится? Никогда не видел лохматых спросонья туристок из параллельного измерения — Пусть бы лучше от противников защищался. Между тем, пользуясь неподвижностью парня, другие ребята успешно подтащили его к дереву. Затем, совместными усилиями подтянув вверх, привязали к верхним широким ветвям вниз головой. А сцепленные в замок руки Сероглазого так и остались болтаться внизу, перепачканные в той же отвратительной затвердевшей смеси. И я без сомнения пожалела бы его, если бы не была все так же охвачена гипнотической заторможенностью из-за неотпускающего меня взгляда. Очнулась лишь, когда группа напавших на парня однокурсников уже скрылась за невысокими деревцами. Они направлялись к внушительному замку, возвышающемуся засадам. «А я и не приметила!» С разинутым ртом смотрела я на готическое здание, в котором проживали по меньшей мере слонопотамы. Тут прикованный к веткам парень вновь принялся причудливо извиваться, выпуская при этом фантастические золотистые мини-молнии. Они выглядели как полупрозрачные вспышки и появлялись на кончиках пальцев. Потом вытягивались в мерцающие стрелочки. И вместо того, чтобы растворить застывшую жижу на запястьях, парень пулял ими в сторону собственных ног, промахивался и пробовал снова. «Гнилых хэшинок им под нос. Явно выругался странный тип, усердно целясь магией в свои стопы. «Точно магия. Иначе это свечение не назовешь», — поразмыслила, решив обозначить его магическим. А спустя еще пару секунд я все же не выдержала его мучений и шагнула на свет. «Почему бы тебе не начать развязываться с запястьей?» — спросила, приблизившись. «По-моему, логичнее было бы сначала руки полностью освободить». «Ты совсем не соображаешь?» — прошипел он в ответ. «Я же Василиск». «Что за имя прикольное? Или это кликуха такая?» «Василиск». Крутилось в голове, пока я старалась переварить незаслуженное замечание. «Ну, как знаешь...» В конце концов сцепила я руки на груди, поняв, что такого лучше оставить и убираться самому. «Мне показалось, твои глаза просят о помощи. Вот и подошла. Но зря. Пока». И развернулась уйти, когда он вдруг ответил еще одним злым замечанием, которое напрочь отбило всю симпатию, пробудившуюся в начале встречи, а также зародило кучу вопросов. «Просил?» — усмехнулся парень. «На кой мне твоя помощь, человеческая слабачка?» надменно огрызнулся «Василиск?». «Кстати, а как понять человеческое?» — задумалась я на секунду, но была перебита резким царапающим звуком следующий промазавшей мимо ног молнии. «Ладно, пойду-ка я отсюда». Поморщилась, будто вживую, ощутив недовольство ветки, нечаянно задетой искрой. «Он же случайно!» Зачем-то объяснила я мысленно не пойми кому. «Стоять!» — велели мне в спину. «Ты с чего ты решил, что можешь мне приказывать?» — обернулась я, шокированная подобной наглостью. «Вообще-то могу, как высший по статусу!» — просветил хамоватый тип, мгновенно лишившийся в моих глазах всякого очарования. «Как ты заговорила дерево?» «Что я сделала?» Секунды смотрела я в его глаза — своими искренне выпученными, которые тотчас же торопливо отвела, чтобы не застрять снова в притягательности ядовитого обаяния парня. А он, в отличие от меня, и не думал отворачиваться, продолжая свои змеевидные подергивания и, видимо, направленные на освобождение и схватки. Парень не переставал удерживать меня на месте своим жестким взглядом. Будто пытался что-то донести до меня мысленно, осознала я, начав свыкаться с необъяснимым трепетом, прокатывающим по телу от загадочной энергетики незнакомца. Это начинало меня злить, и в какой-то момент мне дико захотелось, чтобы он перестал смотреть, чтобы спустился оттуда и убрал с меня свои серые глаза, проникающие в душу. Я сердито посмотрела на ветку, с которой он свисал, как перевернутая обезьянка, и в своих мыслях буквально потребовала встряхнуть его. А потом случилось невероятное. Дерево внезапно зашевелилось, неестественно дергая кроной. И вдруг оно начало опускать к земле верхние ярусы своих ветвей, будто человек, который пытается дотянуться до травы руками. Кстати, человек как раз-таки и опускался к земле, А потом внезапно взлетал ввысь, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх! Прекрати немедленно! закричал парень, в очередной раз вздернутый наверх, разошедшимися ветками. Дерево разумно? все еще непонимающе пролепетала я. В отличие от тебя! рявкнул он, останови это сейчас же! Я? Вытаращилась на прогуна вверх тормашчатого. Как я это, по-твоему, сделаю? Силой мысли, пошутил он. Пошутил же, или нет? Ась, подойди ближе, недалекое. Так, будем считать, что это ты сейчас про расстояние ляпнул, предупредила я. Иначе сейчас я уйду и сам себя оттуда будешь снимать. — прошепелявила я, передразнивая его. «Ты... ты...» — побагровел он, но, видно, прилив крови к голове помог лучше соображать. «Ладно, я про расстояние», — процедил он. «Принято», — кивнула я, прищуриваясь. «Итак, как тебя снимать будем?» «Ты должна дотронуться до наивысшей части ствола, — заявил парень. — А то древо тебя слышит плохо. Или невнятно. Вот и чудит. — Издеваешься? Я реально решила, что он прикалывается. Пусть в его положении это и было бы нелогично. — По-твоему, мне до шуток сейчас? — прошепел он, чуть было не стукнувшись лбом о землю при новом экстремальном спуске. — Ладно, — согласилась я, — любуясь, как впечатляющий парень взлетает обратно. «Сейчас попробую». «Пробуй быстрее!» — поторопил он, повиснув в воздухе и далее разразившись нецензурными эпитетами в адрес дерева. Половину из вышеназванного местного фольклора я не разобрала, но без сомнения Василиск пребывал во вдохновенном ударе. Столько витиеватых фраз! Жаль, не запишешь для дальнейшего разбора в более спокойной обстановке. Заслушавшись, механически приступила к покорению вершины. Не помню даже, когда я в последний раз лезла на дерево. Наверное, еще в начальной школе, когда с ребятами по двору бегали. Но оказалось, что лазанье по веткам — это тоже своего рода велосипед. В том смысле, что ноги и руки сами на автомате выполняли требуемое. И я без особого труда очутилась напротив деревянного лица. Вернее, перед той частью ствола, где была бы голова, будь это растение одушевленным. Естественно, глазки и ротик там не появились. Хотя кто знает, что здесь считается противоестественным, а что вполне натуральным. Наконец, решившись, я выдала скороговоркой. «Не могли бы вы, пожалуйста, отпустить этого парня?» и быстренько зажмурилась. Потому что появись у древа лицо и ответь оно мне человеческим языком, я б наверняка сама полетела бы вниз, оглашая округу диким воплем. Однако дерево молчало, как и Василиск. А учитывая его непрекращающиеся до того упреки и претензии, мне захотелось проверить, не придушили ли парня ветки из-за незатыкающегося рта шепелявящего пошлой руганью. И вот... Опускаю я глаза, а там этот нахал приспокойненько любуется нижней половинкой моего туловища. «Нет, ну нормально!»